Интерлюдия, 11. Ее награда. Спрен, она назвала малышку Тимбре, облетел комнату, заглянув в каждый угол и темный закуток, как делал всякий раз, когда Венли выпускала его из сумочки. Прошло несколько дней после прибытия Венли в Холлинар. Как и предупреждал Рин, здесь ей пришлось по-настоящему потрудиться. Венли теперь выступала по 10 раз в день ежедневно, перед группами певцов, которых для этой цели специально выводили из города. Ей самой не разрешали входить в Холлинар. Ее держали в этом буревом убежище, которое называли «приютом отшельников». Венли загудела в ритме злости, прислонившись к окну, раздраженная своей неволей. Даже окно обустроили, вырезали осколочным клинком и навесили крепкие буревые ставни только после ее многочисленных просьб. Город снаружи взывал к ней. Величественные стены, красивые здания. Он напоминал нарок, который, собственно, ее народ не строил. Живя там, слушатели пользовались трудами древних человеков, так же, как современные человеки делали с порабощенными певцами. Тимбре подлетела к ней и зависла возле окна, словно собираясь тайком выбраться наружу и осмотреться. Нет! сказала Венли. Тимбра забилась в ритме решимости и чуточку продвинулась вперед. «Оставайся внутри», заявила Венли в ритме повеления. «Они ищут спренов вроде тебя. Описание твоего вида и прочих распространили по всему городу». Маленький спрен отодвинулся от окна, пульсируя в ритме раздражения, а потом завис рядом с Венли. Она уронила голову на руки и прошептала. Я чувствую себя какой-то реликвией, и уже похоже на заброшенные руины почти забытых дней. Уж не из-за тебя ли? Эти чувства приходят лишь когда я тебя выпускаю. Тимбре принялась пульсировать в ритме умиротворения. Когда Венли его услышала, что-то зашевелилось глубоко внутри ее, спрен пустоты, который жил в ее свет сердце. Этот спрен не мог мыслить, в отличие от Улима или высших спренов пустоты. Он был существом эмоций и животных инстинктов, но связь с ним даровала Венли ее форму силы. У нее появилось много вопросов. Столь многие из сплавленных явно были не в своем уме. Возможно, ненормально долгие жизни оказались тяжким бременем для их духа. А не понадобится ли вражде, новые предводители для его народа. Если она докажет, на что способна, сможет ли претендовать на место среди них? Новые сплавленные, новые боги? Эшина всегда переживала из-за того, что Венли стремится к власти, и предупреждала сестру, чтобы та держала свои амбиции в узде. Даже Дэмит время от времени Тревожился из-за нее. А теперь? Теперь они все мертвы. Тимба разобилась в ритме умиротворения, потом мольбы и снова умиротворения. «Я не могу», — отказалась Венли в ритме скорби. «Не могу». Мольба настойчивее, ритм утраты, воспоминаний и снова мольбы. «Я не та», — проговорила Венли в ритме досады. «Тимбры, я не могу этого сделать. Я не могу ему противиться». Мольба. «Я же сама все сделала!» Воскликнула она в ритме ярости. «Разве ты не понимаешь? Я та, из-за кого все это случилось. Не надо меня умолять!» Спрен уменьшилась, и ее свет потускнел. Но она все равно пульсировала в ритме решимости. «Ну и дура!» Венли прижала руки к голове почему? Она не злится из-за того, что случилось с Дэмидом, Эшоной и остальными. Неужели у нее и впрямь были мысли о том, чтобы присоединиться к сплавленным? Эти чудовища настаивали, что ее народ уничтожен, и отвергали вопросы о том, что случилось с тысячами слушателей, которые пережили битву при нароке? Неужели они. Неужели их всех превратили в сплавленных? Может, Венли стоит подумать об этом, а не о своих амбициях? Венли, форма меняет то, как ты думаешь. Все об этом знали. Эшонай неустанно читал аннотации о том, что не следует позволять форме руководить своими действиями. Контролируйте форму, не давайте ей контролировать вас. Но Эшонай была примером для всех. «Генерал, героиня!» Сестра выполнила свой долг. «А Венли всегда хотела только власти!» Тимбре внезапно испустила вспышку света и умчалась под кровать испуганная. «А-а-а!» — протянула Венли в ритме скорби, посмотрев на быстро темнеющее небо. «Буря-бурь!» Она приходила примерно каждые девять дней, И это была вторая, после того, как Венли прибыла в Холлинар. Вот почему вечером ко мне никого не привели. Она скрестила руки на груди, перевела дух и загудела в ритме решимости. А потом забылась и неосознанно перешла на ритм разрушения. Окно не закрыло. Спрену внутри это не нравилось. Взамен Венли зажмурилась и стала слушать гром. Сквозь веки просвечивали молнии, красные и ослепительные. Спрен внутри ее нетерпеливо кувыркнулся, почувствовав их, и она поддалась волнению. Ритм разрушения усилился. Может, ее народа больше нет, но это... это сила того стоила. Как же она может ее не принять? Как ты можешь быть двумя личностями одновременно! Она как будто услышала голос Сашаной. Как долго ты будешь колебаться? Ударила буря. Ветер ворвался в окно, приподнял ее. И она очутилась в подобии видения. Здание исчезло, ее швыряло туда-сюда внутри бури, но она знала, что не пострадает. В конце концов,. Венли упала на что-то твердое. Загудела в ритме разрушения и открыла глаза. Она стояла на платформе, подвешенной высоко в небе, далеко от Рошера, что сине-коричневым шаром переливался внизу. А позади нее густая черная пустота, а посреди нее виднелась лишь крошечная искорка, которая могла быть единственной звездой. «Это желто-белая звезда», с невероятной скоростью надвигалась на Венли, набухая, разрастаясь, пока не окружила ее немыслимым пламенем. Венли чувствовала, как ее кожа плавится, плоть горит. «Ты рассказываешь историю недостаточно хорошо», объявил голос вражды на древнем языке. «Ты проявляешь нетерпение». Сплавленные сообщили мне об этом. — Изменись или будешь уничтожена. — Да, Господь! — заговорив, она сожгла язык. Венли ослепла, пламя отняло ее глаза. Боль, мука. Но она не могла им отдаться, потому что Бог перед нею требовал всего ее внимания. Боль от поглощения ее тела была ничем по сравнению с ним. «Ты моя! Помни об этом!» Она полностью испарилась. И очнулась на полу в бункере с пальцами в крови. Она снова царапала камень. Грохот бури отдалился. Она закончилась не один час назад. Неужели Венли все это время пылала в видении? Она крепко зажмурилась, дрожа. Кожа тает. Глаза и язык сгорают. Из этого состояния ее вытянул ритм умиротворения. И она знала, тимбра зависла рядом. Венли перевернулась, застанав, все еще не открывая глаз, а потом попыталась отыскать умиротворение в собственном разуме. «Не нашла». Присутствие вражды было слишком свежо. Спрен внутри ее гудел в ритме страстного желания. — Я не смогу этого сделать, — прошептала она в ритме осмеяния. — Тебе досталась не та сестра. Неправильная сестра умерла, неправильная сестра выжила. Венли замыслила вернуть богов, и вот... Ее награда.